Глава 14. Так, костюмчик надела, волосы убрала в аккуратный тугой пучок, надела очки в мощной такой чёрной оправе, сверху заостренные в стиле Стервозина. Мама, если видит меня в этих очках, всегда смеётся и говорит, что я похож на стрекозу. Отчим уже привык к такому моему рабочему виду и не обращает внимания. Но ну, я такой образ выбрала, потому что кажусь взрослее, серьёзнее и даже немного опаснее. Как раз все те качества, которых мне обычно и не достают. Потому и нужна эта бутафория. Немного подумав, надела единственные прихваченные с работы офисные туфельки на высокой шпильке. От них жутко болят ноги. Но идти вроде недалеко. Да и надо ведь произвести впечатление. До места собеседования действительно оказалось очень близко. Дошла буквально за несколько минут. Не особо высокое, но очень хорошо выглядящее современное здание за стеклянным фасадом. Еще и со своей территории, огорожена высоким кирпичным забором. По периметру высажены пышные ели, газон густой и зелёный, всё чисто, аккуратно. Да, не отказалось бы тут работать. Пришлось сидеть на КПП и дожидаться, когда за мной придет та самая Эй-Чар с приятным голосом. Глядя на крутой деловой костюмчик красивой блондинки, порадовалась, что я тоже при параде. «Как у вас тут все строго с проходом!» отметила я попутно замечающую и то, сколько повсюду висит камер. Увы, приходится поддерживать усиленные меры безопасности. Центр часто посещают известные личности, за которыми пытаются следовать фанаты, репортеры, а то и похуже. Даже не представляете, какие только безумцы не пытались сюда прорваться. Пройдя еще несколько пропускных пунктов, я оказалась в кабинете HR, заполнила пару анкет, немного с ней пообщалась. Никаких особо каверзных вопросов Эчарми не задавала. Рассказала про особенности работы и их требования. Мне все понравилось. Вроде ничего сложного. Да и такая специфика интересная. Музыкальная индустрия. Можно будет увидеть вблизи и даже пообщаться со звездами, поскольку они сюда часто приезжают. И выездные встречи с ними часто случаются. Я тоже порой должна буду присутствовать на них. Да что там? Эта работа просто класс. «Хорошо». Я думаю, что в целом вы подходите, но последнее слово за нашим руководителем, которому мы и ищем помощницу. Идемте, он готов вас принять. Иду вслед за HR, а сама гадаю, он или не он тот самый руководитель? Если это Ярослав, то ни за что не поверю в случайность. Мы с девушкой зашли в пустую приемную. Большую, такую шикарную, современную. Если пройдете собеседование, здесь будет ваше рабочее место улыбнулась мне Ичар. «Причем выйти вам нужно будет как можно скорее». «А что случилось с прошлой помощницей?» «Там был небольшой скандал. Девушка молоденькая. Оказалась она фанатка одного из певцов нашего центра. Устроила сюда, чтобы только его видеть. Мы об этом не знали. Когда она увидела его с девушкой, набросилась на нее». «О!» Ичар отмахнулась. «У нас такое тут не редкость. Артисты — люди обаятельные, натуры страстные, творческие. Что ни день...» «Так какой-нибудь скандал или происшествие?» «И?» «А как зовут руководителя?» «Ярослав Леонидович. Он глава и хозяин центра». Ты ды -ш. И чар открывает дверь, и мы заходим внутрь. «Да-да, там в черном кожаном шикарном кресле сидит он, мой спаситель. Какой-нибудь эффектной музыкальной вставки только не хватает под такую встречу».